Проворные юные пальцы так и тянутся к доверчивому, трепетному пульсу нашего времени. Взгляды, только невоздержанные, не разделяю. Для меня телевидение остается вызовом, надеждой, возможностью или, если воспользоваться словами Хьюма, бетонным поносом взаимопроникновенных натуг. Томас Эрнест Хьюм. 1883-1917, английский поэт, эссеист, теоретик искусства, наставник Томаса Эллиота и иммажинистов. Здесь и далее, помимо особо оговоренных случаев, примечание переводчика. Вот в таком вот приподнятом состоянии духа и приступил я к исполнению долга, возложенного на меня правительством. Вообще-то, когда юный Питер, служащий ныне в Министерстве внутренних дел, обратился ко мне с этой просьбой в библиотеке для курящих клуба «Оксфорд» и «Кембридж», я вынужден был признаться ему, что, собственно говоря, никогда ни одной телевизионной передачи не видел. Все мы так заняты. Однако Питер, которого я с гордостью должен признать это, Готовил в 1947-м к экзамену для получения отличия по классическим языкам, держался того мнения, что решение этой проблемы требует свежих мозгов. И именно поэтому я, осознавая свое неведение, не ощущая блаженную радость Неофита, и уселся перед моим навехоньким Сони Тринитроном, дабы испробовать то, что предлагает нам наша вещательная корпорация». Вряд ли стоит напоминать моей радиоаудитории, что слово «насилие» или «violence» происходит от латинского виз и его ближайших сородичей, означающих сил. Однако «насилие», каковое мне было поручено отслеживать, являло собой совершенно иной коренкор. Не буду более заставлять вас теряться в догадках и признаюсь сразу, То, что я увидел, потрясло меня до глубины моего естества. Растревожило настолько, что я даже и описать это не в силах. Одна программа за другой демонстрировала попросту душераздирающее, потенциально губительное, для неокрепшего, впечатлительного сознания юношества, насилие. Первая же программа, на которую я напоролся, именовалась «Шоу для тех, кто завтракает очень-очень поздно». И ведущим ее был... Нет. Переходить на личности и поносить оны в нынешней моей функции не входит. Ведущим ее была, скажем так, персона, которую я предпочел бы никогда больше не видеть ни в нашем, ни в любом другом из возможных миров. Эта программа подвергала насилию все каноны порядочности, благоприличия, кротости, воспитанности, вкуса, гуманности и достоинства, какие я во всю мою жизнь стремился поддерживать и распространять. Над всеми ними совершалось насилие столь варварское, столь гротескное, столь П, что я его даже и обрисовать не берусь. То была оргия вульгарности, низости и невежества, непристойная до того, что мне оставалось надеяться лишь на одно. Больше я такого никогда не увижу. Юным умам внушалась мысль, что сама реклама и неотесанное умение подать себя точно некий товар лицом это прекрасно, что грубое, безграмотно вульгарное издевательство.